Глава 12. Глеб. Что я должен был сказать? У нас не принято носить пациентов на руках. Для этого есть кресло-каталки. Фу, какая гадость, морщится Марина. Я у него не сяду. Я знаю, поэтому и несу тебя на руках. Помоги, открой дверь. Она дёргает за ручку, и мы входим в просторное помещение. Дмитрий Степанович, нужна ваша помощь. Ага, ничего, себе сервис. Заявляет Марина после того, как к нам на встречу выходит мой коллега, врач-рентгенолог, Уваров Дима. Крымов, я всё понимаю, девушка красивая, но сразу так заходить на приём при всей больнице? Дима, это моя сестра, прерываю его извечную речь. И она упала со стремянки. Думаю, что перелом. Рентген сделаешь? Конечно, усаживай сестру на кушетку и вали отсюда. Я подожду за дверью. Говорю Марине, и она кивает мне в ответ. Направляюсь к двери и слышу, как Дима всё же задаёт мучающий его вопрос. А он точно ваш брат? Да, двоюродный. Тогда смелись попросить номер вашего телефона. Полегче, Дима, говорю я, не оборачиваясь. Ей маме зят не нужен. Марина смущённо смеётся, а я выхожу за дверь. Пока моей новоиспечённой сестрёнке делают рентген, я бегу в кабинет Ольги. Оль, помощь твоя нужна. хожу в кабинет без стука, от чего она испуганно вздрагивает. Прости, не хотел напугать. Что тебе, кремов, маску, перчатки, новый халат? Не угадала. Телефон зарядить надо. Подключай, показывает на шнурок от зарядного устройства на рабочем столе. Ты моя спасительница. Подключаю сотовый. Если будет звонить Мартынов, можешь ответить. И не подумаю, отвечает она, даже не отводя своего взгляда от монитора компьютера. «Слышала, ты на конференцию едешь». «Да, в пятницу ночью самолёт». «А почему, спрашиваешь, со мной хочешь?» «Не могу удержаться от этого вопроса». А вдруг она ответит «да». «Боже, упаси, Крымов». Всё же она отвлекается от компьютера и одаривает меня своим равнодушным взглядом. «Мне нужно составить новый график, заменить тебя». «Не знаешь, кого Олег вместо тебя хочет поставить?» «Нет». «Спроси у него». «Обязательно». А где твоя сестра? Чёрт, я забыл про неё. Она у Димки на рентгене. Беги уже. Открыв дверь в рентген-кабинет, Марину я не увидел на том месте, где её оставил. Но её мелодичный смех доносится из кабинета Уварова, и я прохожу туда. Дверь приоткрыта, и я вижу, как эти голубки мило беседуют. Не помешал? спрашиваю я, сразу подмечая, как Дима заинтересованно смотрит на Марину. Нет, конечно, отвечает коллега. Каков вердикт? Перелом больше берцовой кости. Да, проглости Маринка. Беру из её пальчиков конфетку, которую угостил Степанович, и съедаю её под пристальным взглядом бывшей девушки. Пошли гипс накладывать. С ним к забери, Дима передаёт мне результат обследования. Я вручаю его в руки Марине, так как мои руки опять будут заняты. Надо донести сестрёнку до гипсовой. Хотя я мог предложить эту миссию Варово. Он бы с удовольствием её выполнил. И интересно, она отдала ему номер своего телефона. Наложив гипсы и отпросився у Олега на пару часов, я увожу Марину к себе. Но перед этим мы заезжаем к ней на квартиру, чтобы собрать необходимые девушки вещи. Марина усаживается на свою кровать и командует мне, где и что взять, так как сама передвигается с трудом. От костылей она категорически отказалась. Вот ты скачет, как одна ногая лань вдоль стеночки. Так и вторую ногу немудрено сломать, поэтому я позволяю ей немного мной поманипулировать. Открой левую дверцу шкафа, достань спортивный костюм. И как ты собралась его надевать? Взглядом показываю на гипс во всю ногу. Чёрт, забыла, грустно шепчет Марина. Значит, берём только платье. Думаю, тебе будет проще надеть платье или сарафан. Тогда закрывай шкаф и иди к комоду. Что брать? Ну, думаю, пяти платьев не хватит. Мама обещала вернуться к среде. И ещё пару футболок не забудь. Или мне можно твои взять? Если мне не изменяет память, то ты парчку меня стащила. Марина очень любила ходить в моих футболках, надевая их на голое тело. Виновата, сознаётся она. Бери их. Они в среднем ящике. Выдвигаю ящик комода и натыкаюсь на свои любимые футболки. Вот, Маринка, зараза. Я вообще-то эту футболку за 5.000 покупал. показывая на брендовую вещь. И как у ней рука поднялась тащить именно эту футболку. Тебе вернуть за неё деньги? Лукаво улыбается сестрёнка. Лучше футболку верни, ворчу я. Ни за что. Она моя любимая. Что ещё? спрашиваю я после того, как платья и мои футболки были уложены в мини-чемодан. Бильё сама до комода не доковыляешь? Крымов, что за смущение? Снимать его с меня ты мог. А в сумку уложить стесняешься? Когда это было? Я не помню, как оно выглядит. Вот сейчас и вспомнишь. Не горю желанием. Открываю отдел с нижним бельем и демонстративно закрываю глаза. Слепую шарю по трусикам и лифчикам и кладу в сумку то, что попадается мне в руку. «Хватит, остановись!» Маринка смеется, да и я не сдерживаю улыбки. «В ванной возьми мою зубную щетку». Послушно ковыляю по указанному маршруту Открываю подвесной шкаф для мелочей и замираю. В стаканчике рядом с её зубной щёткой до сих пор стоит моя. А ведь мы уже больше года не встречаемся. Почему она не выбросила её? Не хочу знать ответ на этот вопрос. Это её тараканы. Меня они не волнуют. Беру её щётку, кладу в контейнер и выхожу из ванной. «Всё?» – спрашиваю я, закрывая чемодан. «Да, я готова». «Глеб?» – удивлённо бормочет мама, встречая меня на пороге. «В такое время я обычно на работе, и она меня не ждала». «Марина?» – наконец она заметила свою крестницу позади меня. «Что произошло?» «Что это?» «Это гипс, мама», – поясняю я. Его накладывают при переломах. «У неё перелом?» – шокированно спрашивает родительница. «Тёть Надя, не волнуйтесь. У меня действительно перелом к какой-то там кости. Но Глеб в этом не виноват». Я упала со стремянки. А зачем ты на неё полезла? Хотела протереть люстру. Долго ты нас в коридоре держать будешь? Спрашиваю я, так как мама стоит на дороге к моей комнате. Ей вообще-то постельный режим нужен. Ой, простите, детки. Мама отходит в сторону, и я снова подхватывая Марину на руки, несу её в свою спальню. Мама провожает нас озадаченным взглядом, а потом скрывается на кухне. «Сейчас будет печь для своей крестницы ее любимый пирог с вишней». «Мы не вместе». Сразу расставляю все точки над «и», и мама, как только вхожу на кухню, как я и предполагал, замешивает тесто. Тетя Эля в командировке, а эта сумасшедшая отказывается ходить на костылях. «Ты правильно поступил, привезя ее к нам. Я о ней позабочусь». «Тебя в гостиной постелить?» «Да, мамуль, я буду поздно». Я отпросился с работы только, чтобы Маринку привезти. Мне уже пора. Иди, сынок. Не волнуйся. Мама целует меня в щёку, и я, ответив ей тем же, ухожу. Мариночка, солнышко, что тебе приготовить? Слышу я, закрываю за собой дверь. Ольга, а Олег, кого мне ставить на место Крымова на эти 2 недели? Спрашиваю я, входя в ординаторскую. Смирнова отвечает, заведующий хирургией, наливая себе чай. Будешь? Разве Смирнов не на больничном? Утвердительно киваю ему на его вопрос, присаживаясь на стул. В понедельник будет в строю. Олег наливает чай и для меня, и садится напротив. Хорошо. Пишу пометку в журнале и откладываю его в сторону. Делаю несколько глотков кипятка. Ты устала, тебе бы тоже в отпуск, замечает друг. Вы, Юля, отдохну. Хочу съездить с Виталиной в Египет. Почему с Виталиной? Да и отдохнуть от тебя. Поезжай одна и оторвись там по полной. Говорят, курортные романы самые горячие. Не смеши меня, Олег. Друг подаёт мне шоколадную конфету, и я съедаю её. Где я и где курортный роман? Для этого я слишком консервативна, не смогу. Ты просто ни разу не пробовала. Улыбка с лица Олега сходит, и выражение приобретает серьёзность. Ты же молодая женщина. Почему у тебя нет мужчины? Поклонников нет? Я знаю одного. И ты туда же, Олег. Хоть ты и не начинай, но почему вы оба свободные от обязательств люди? Вас никто в ЗАГС не тянет. Зачем отказывать себе в удовольствии побывать в крепких мужских молодых руках? Ты мне сейчас про секс намекаешь? Мне намекаю? Прямо говорю. Как врач, женщине необходим регулярный секс. После 30 она достигает пика своей сексуальности, и естественно, её потребности в этом деле сильно возрастают. Тебе нужен секс от 2 до 5 раз в неделю. А ты эти потребности блокируешь, тем самым создаёшь почву для развития многочисленных патологий. Ты же врач, Олечка. Неожиданная тема. Зачем ты мне это говоришь? Не хочу, чтобы от длительного воздержания ты стала вредной и капризной. Мне больше нравится, когда ты улыбаешься. Не рассматривай Глеба как спутника по жизни. Этот вариант не для тебя, в этом я с тобой согласен. Но при этом рекомендую тебе взглянуть на него как на временного, потенциального сексуального партнёра.